Глава четырнадцатая Быстрое омовение оделась, не глядя в зеркало и не думая, только снова и снова заворачивалась в нити силы, как в кокон, как гусеница. Плела куколку из запаха ветра и хвои, надеясь, что смогу пережить все это. Положила в кармашек на поясе записки матушки Бриара, намереваясь отдать их учителю, и вышла в гостиную кабинет. «Кхар!» — окликнула я стража, уже занявшего свой пост у двери. «Я иду в дом на скале». Он кивнул, и мы вместе коснулись руками портала. Когда перенеслись, я старалась головой не вертеть, не высматривать у деревьев всполохи голубой ауры, а сразу пошла в дом. Мне нужно было сделать еще кое-что. «Витриана!» — обрадовался мне Бриар. «Я боялся, что ты заболела. Как себя чувствуешь?» «Все хорошо!» — выдавила я улыбку. «Ты точно здорова?» — засомневался учитель. «Ты выглядишь бледный!» «Бриар, я прекрасно себя чувствую!» — уверила я. «Вот принесла заметки твоей матери». «Оставь себе», — махнул он рукой. «И почитай пока что-нибудь, мне нужно сходить в город. Я через портал, это быстро. Скоро вернусь и начнем заниматься». «Не торопись», — улыбнулась я, провожая его взглядом. «А я гадала, как удалить его из дома. Нет, мне помогает не мироздание, а сама бездна. Это она скалит пастью смехаясь и ожидая моего падения. Скоро». «Скоро!» Бриар ушел, а я села на стул, рассматривая смазанную тень Лейля. «Лорель!» — тихо позвала я. Тень не услышала, все так же переставляя предметы, убирая со стола завтрак. Бриар был прав, это всего лишь воспоминание. Я потянулась к нитям, связывающим дух с хозяином. Они чернели пыльной паутиной, натягивались тоскливыми струнами, Я разрывала их одну за другой, решительно рвала эту мучительную связь. Освобожденный дух завис, чуть уплотнился, тень приобрела черты темноволосой девушки, по ее губам скользнула благодарная улыбка, и дух Лорель исчез. Сжав губы, я вышла из дома на скале и пошла к тропинке. Мой собственный Лейль вился у ног тревожным ветром, словно чувствовал неладное. Кхар, стоя возле стены, лишь проводил меня взглядом. Голубую ауру я приметила все под тем же деревом, за моей спиной неслышно опустился полог тишины. «Витриана!» — обрадовался невидимый Шайдер. «Ты сняла аркан?» Я кивнула. «Отлично!» — с ликованием в голосе сказал он. «Сейчас я уберу щит. Подожди». Я замерла, безучастно рассматривая деревья. Все же книги Бриара мне пригодились. Я знала, что слияние крови вступит в полную силу через один оборот Луны, но уже сейчас чувствовала, как крепчает моя связь с Архарионом, яснее ощущала его эмоции, и они били меня словно плетью, демон был счастлив. Я ощущала это его счастье, в котором совсем не было торжества обладания, а то, что было, не давало дышать». Где-то далеко он сидел в окружении демонов и старался спрятать столь неуместную на совете улыбку. Снова и снова я заворачивалась в нити силы, пряча от него свои чувства и мысли, не пуская в сознание, подменяя реальность иллюзией. Понимая, что долго не продержусь. Не продержусь, потому что в этот миг я собственными руками выдирала сердце из своей груди. Мне казалось, что я воткнула в себя тупой нож и пилю, пилю, пытаясь сделать дыру в том месте, где так отчаянно болит. И моя душа, птица, кричит, бьет беспомощно крыльями, потому что ее полет окончен. Прямо сейчас я дерну за железную цепь и разобью ее о землю. Я готова пожертвовать своей душой, но я не знаю, как причинить боль ему. Я не могу этого сделать. «Получилось!» — торжествующе воскликнул лорд Даррелл. «Витриана, скорее, иди сюда! Витриана!» Я осталась стоять. «Шайдер, я не могу», — прошептала я. «Не могу так. Мне надо поговорить с ним. Объяснить. Я не могу так поступить с ним. Прости. Я сделала шаг назад». «Я боялся этого», — тихо произнес лорд Даррелл. Сколько же боли было в его словах. Тихий шорох за спиной заставил обернуться. На тропинке стоял Архарион. И хмурился, глядя на меня. Я вскрикнула. Все-таки почувствовал. Понял. Пришел. Облегчение было таким сильным, что я чуть не расплакалась. Бросилась к нему. Прижалась, заглядывая в глаза. «Рион, я...» Теплые руки обняли, не позволяя вырваться. Я замерла, вдруг поняв, что в темных глазах не горит огонь хаоса. Эхо тревожно забился в ноги, почувствовав мой страх. «Анташар», — прошептала я. «Ты еще скажешь за это спасибо, Ветряна», — сказал Безликий, накидывая на нас обоих петлю портала. Я только и успела что вскрикнуть и провалилась в разорванное пространство. Риверстейн. Здесь все еще была зима. Лежали под соснами сугробы, хмурилось сизыми тучами небо, и каменные стены замка белели инием. Все осталось по-прежнему, а мне казалось, что прошла целая жизнь. Мы стояли в пустой трапезной, из портала анташар вышел уже в своем истинном облике, посмотрел на меня, вздрогнул от моих эмоций. «Ах, да, этот безликий гурман». «Боль пить не любит». Почти сразу из второго портала вышел лорд Даррелл и бросился ко мне. «Ветряна, ты как?» Я не успела ответить, потому что тени по углам трапезной зашевелились, все разом выгнулись, заходили ходуном. «Он не пройдет», — сказал Шайдер, но торопливо свел руки, заплетая дополнительную защиту. Тени дрожали, ползли по стенам, двигались, переплетались между собой. Их рывки становились все яростнее и злее. Они стремились ко мне, тянулись тьмой. Анташар встал рядом с Шайдером, сквозь зубы бормоча заклинания. Тьма ожила во всем замке. Живые тени сгущались, сливались в черную, непроницаемую мглу. Я видела в ней фигуру демона. Лорд Даррел выругался. «Шайдер, поставь на нее щит!» — выкрикнул Анташар. Лорд Даррелл обернулся и торопливо опутал меня защитным куполом. Тьма стала еще гуще, вздрогнула и раскрылась. Архарион вышел из нее, осмотрел всех желтыми звериными глазами, сложил за спиной распахнутые крылья и усмехнулся. «Значит, ночью все было ложью?» — ровно спросил он, чуть склонив рогатую голову. Я торопливо тянула на себя нити силы, своей силы, которая была разлита в Риверстейне, словно лужи после весенней грозы. Ее было много, и она помогала мне, укрывала, прятала. Страшный миг, когда еще можно повернуть назад, когда можно сказать одно слово и вернуться в хаос, в его дворец, к нему. Забыть Риверстейн, забыть друзей, забыть прошлое с хитов и демонов лелеять хрупкое наше счастье и вздрагивать ночами, вспоминая слова Дхира, но какая разница? Пусть так, ценой гордости, ценой крови моей семьи и будущего его империи, но мы будем счастливы. Столько, сколько получится. Если ты испытываешь к нему хоть что-то, ты отпустишь его. И я медленно кивнула. Наверное, если бы он обернулся, я бы не сдержалась. «Но на меня смотрел демон». Смотрел почти спокойно. Только тьма вокруг него заворачивалась вихрями, билась рваным плащом, корчилась. «Вот как!» — протянул он. «Ты хорошо умеешь притворяться». Он шагнул ко мне, задумчиво осмотрел защитный купол, установленный Шайдером. «Рион, не подходи к ней!» — крикнул лорд Даррел. Архарион откинул его с такой силой, что Шайдер пролетел через всю трапезную. Тьма жадно поползла к Шайдеру и Анташару, обвила их черными кольцами, напоминая, кто явился в замок. «Рион, не надо!» — закричала я. «Отпусти! Они не виноваты! Я сама ушла!» «Почему?» — он резко повернул голову. Я молчала, прикусив губу. «Как же трудно это сказать!» «Я не люблю тебя!» Надо же, голос почти не дрожит. И никогда не полюблю. Я тебя боюсь, а ночью я просто хотела, чтобы ты снял аркан. Думала разозлиться, даже приготовилась к яростному пламени, что сожжет меня изнутри. Но нет, ярости не было, стало больно. Так вот, как умирает душа, маленькая птичка, что так хотела летать. Марион кивнул, словно этих слов и ждал от меня. «Я думал, что если постараться, можно что-то исправить». Медленно, словно через силу, произнес он. «Изменить. Ошибся. Прости». Он провел ладонью, начертил на защитном куполе руны, которые вспыхнули синим огнем, и купол сгорел. Лорд Даррелл сквозь зубы выругался. «Все правильно». — сказал мне Архарион и улыбнулся. «Боги, лучше ярость! Я бы на твоем месте никогда не простил. Но ты другая. Я надеялся, что ты сможешь. А ты умница, научилась давать сдачи. Хорошо получилось. Ощутимо!» «Забери Арху!» — прошептала я. Он поморщился. Я его снова обидела. Еще миг Рион постоял, рассматривая меня, а потом ушел. Тени замерли, расползлись по углам, тьма таяла. «Ветряна!» Лорд Даррел и Анташар подбежали ко мне, затормошили, пытаясь заглянуть в глаза. «Что с тобой?» «Он больше не придет», — ровно сказала я, оттолкнула их руки и ушла наверх, в свою синюю комнату и не выходила оттуда, сколько ко мне не стучали. А ночью проснулась от дикой боли. Нет, не проснулась, перенеслась. Туда, где горел лабиринт хаоса. И сквозь него шел демон, выжигая в своей сущности слияние крови. На этот раз источник не исцелял. Он сжигал Архариона, ревел яростным огнем, опаляя до крови кожу. Но он упрямо шел, как когда-то давно шел через красные линии пентаграммы. Ожог на ожог, пламя к пламени, бесконечная агония, невыносимая и смертоносная. А я шла вместе с ним. Почувствовал мое присутствие, вскинул голову. «Прощай, Ветриана», — сказал Архарион. Я очнулась уже в Реверстейне, Безумно глядя на струящееся сквозь мутное окно свет луны. Знала, что Рион пытается оградить меня от этой боли, что я не чувствую даже малой талики того, что чувствует он, проходя лабиринт. И все равно кричала так, что сорвала голос. Не слышала, когда мужчины снесли дверь, не чувствовала руки, обнимающие меня. «Больно! Как же больно!» «Ан, ты можешь помочь!» с отчаянием спрашивал лорд дарелл выпить боль слишком много хриплый голос безликого доносился до меня словно сквозь пыльный тюфяк не знаю сколько это длилось пока блаженная пустота не оглушила меня и я не провалилась в бесчувствие будто в вязкий омут проснулась я одна Полежала, рассматривая тесную комнатку, витражное стекло, истертые стены. Возле узкой койки маленький столик с глиняным кувшином. Я села, потянулась к нему, жадно напилась. Неловко встала, надела синее ученическое платье, заплела туго косы. Внутри было пусто. Огонь хаоса не горел во мне. Слияния больше не было. И птицы не было. Ей сломали крылья и бросили умирать. Я сама сломала. И теперь внутри была звенящая тишина и холод, как в этом глиняном кувшине, стрещенной на боку. Друзей нашла в трапезной. Они вскочили, когда я вошла. Лорд Даррелл бледный. Под зелеными глазами его залегли тревожные тени. Анташар хмурый. Ксения смотрит расширившимися глазами и, словно успокаивая, ее руку сжимает Данила — «Я хочу сделать в Риверстейне школу для детей с магической силой», сказала я и прошла через трапезную, провожаемую молчаливыми взглядами. «Для тех, кто однажды услышал зов, и еще я хочу есть». Друзья как-то разом все зашевелились, засуетились, доставая из корзины хлеб и сыр, наливая в кружки травник и преувеличенно громко что-то рассказывая. Я не слушала» но улыбалась и даже кивала, рассматривала родные стены, знакомые с детства столы и лавки. Сегодня мне исполнилось девятнадцать лет. По меркам Северного Королевства я стала совсем взрослой.